Глава пятая. Нарциссическая бомбардировка любовью. Идеализация у разных типов нарциссов. Когда мы встречались, он был очень внимателен. Большую часть времени он обращался со мной как с королевой. Тогда создавалось впечатление, что он был готов поклоняться земле, по которой я ходила. Он все время хотел быть вместе. Он оплачивал наши поездки и совместный досуг — Благодаря ему я чувствовала, что меня видят, ценят и любят. Иногда происходили вещи, которые не вписывались в понимание гармоничных отношений, но в то время они казались исключением, просто единичными странностями. Я не замечала этих красных флагов. Бет. Я хочу, чтобы вы кое о чём подумали. Если говорить об отношениях, каковы ваши самые сокровенные желания? Хотите ли вы быть нужным? или чтобы вас лелеяли и обожали. А может, вы жаждете постоянства и предсказуемости? Причина особой эффективности нарциссической бомбардировки любовью заключается в том, что под удар попадают ваши неудовлетворенные потребности. Зачастую вы ожидаете, что в отношениях с нарциссом вы сможете реализовать свое самое сокровенное желание. Ваше желание быть нужным делает вас наиболее восприимчивым к любовным бомбардировкам ранимого нарцисса если вы хотите чтобы вас лелеяли вы будете наиболее восприимчивы к любовным бомбардировкам грандиозного нарцисса стремитесь к постоянству и предсказуемости тогда вы будете наиболее восприимчивы к любовной бомбардировке нарцисса моралиста хотя никакие из этих потребностей или желаний не являются плохими или неправильными В последующих главах мы рассмотрим, как удовлетворить их здоровым способом. Важно о них знать, чтобы не поддаваться иллюзиям нарцисса. Поверив его обещаниям, вы никогда не получите желаемого, потому что они исчезнут, как только вы в них поверите. Нарциссы — кошмары, маскирующиеся под мечты. Как идеализируют грандиозные нарциссы? Фаза идеализации у грандиозных нарциссов следует общим правилам, упомянутым в прошлой главе. Они активно льстят вам, очаровывают, задаривают подарками, уделяют много времени и внимания. Они стараются узнать вас, интересуются увлечениями и расспрашивают о любимых песнях, местах отдыха и основных стремлениях. Они воплощают в себе на время все, что вы когда-либо хотели». Грандиозные нарциссы щедро одаривают вас вниманием, делают сюрпризы и дают почувствовать себя особенным, однако большая часть разговоров сосредоточена вокруг них. Они рассказывают вам о своих успехах, достижениях и грандиозных планах на будущее. По сути, они рекламируют себя как продукт, отмеченный наградами или ценное достояние, с которым вам повезло связать судьбу. Оказавшись под чарами любовной бомбардировки грандиозного нарцисса, многие люди отмечают, что чувствуют себя увлеченными, очарованными и совершенно теряют голову. Как идеализируют ранимые нарциссы? Фаза идеализации создана для того, чтобы завлечь вас любыми способами, будь то широкие жесты любви, как у грандиозных нарциссов, или чувство вины и возможность помочь как у ранимых нарциссов. В начале отношений ранимые нарциссы склонны слишком часто рассказывать о своих трудностях, взлетах и падениях, сложных прошлых отношениях или о том, как люди их подвели, обошлись с ними несправедливо или жестоко. Вы можете предположить, что они просто рассказывают о своей жизни, однако с вами начинают откровенничать слишком рано и быстро. После беседы вы испытываете к человеку исключительную жалость и не успеваете оглянуться, как уже корректируете расписание в календаре, переносите планы и забываете о своих обязательствах в угоду его потребностям. Уязвимые нарциссы завоевывают ваше сочувствие и жалость, используя такие фразы, как «ты спасла мне жизнь», «я не знаю, что бы я без тебя делал», Я не заслуживаю тебя, ты такой невероятный, я не могу поверить, что ты со мной. Я знаю, что ты никогда не оставишь меня. Я не знаю, что бы я делала, если бы снова почувствовала прежнее одиночество. Мои родители никогда не поддерживали мои предпринимательские идеи. Если бы кто-то просто поверил в меня и поддержал финансово, пока я не встану на ноги, я бы действительно мог добиться успеха. Ты то, что мне нужно. Благодаря тебе я чувствую себя так хорошо. На первый взгляд эти заявления кажутся искренними и милыми, но для нарцисса они представляют собой невероятно эффективные средства, помогающие манипулировать вашими эмоциями и поведением. Подобные заявления тонко намекают на то, что он, она в порядке только благодаря вам, и что если вы когда-нибудь уйдете, то ответственность за причинение вреда нарциссу будет лежать именно на вас. Подобные угрозы особенно эффективно влияют на людей, выросших в токсичной среде, обладающих высокой эмпатией или состраданием, пока еще не научившихся ценить себя или четко обозначать границы дозволенного, вечно тяготеющих к роли помощника или воспитанных родителям нарциссом Проще говоря, если вы чувствуете, что начинаете помогать кому-то не по собственной инициативе, а из чувства обязательства, значит, вы оказались под влиянием ранимого нарцисса. Как идеализируют нарциссы-моралисты? Нарциссы-моралисты образцово следуют правилам, поскольку получают нарциссическую подпитку, когда делают все правильно и ставят себя выше других. Если вы ищете человека, который придерживается определенных моральных норм, исповедует конкретную религию или вписывается в культурные ожидания вашей семьи, то, скорее всего, вас привлечет человек, который предан конкретным ценностям. Строгие этические принципы и жестко структурированная жизнь являются основным инструментом нарциссов-моралистов, с помощью которого они убеждают свою жертву в том, что заслуживают доверия, что они надежны и честны. Например, вы предполагаете, что раз человек активно посещает церковь, последовательно занимается саморазвитием или поддерживает порядок в доме, тон он будет верным, ответственным и последовательным. Этот тип бомбардировки любовью привлекает и успокаивает тех, кто вырос в хаотичных семьях, привык к неблагополучным отношениям или имеет негативный опыт общения с безответственными или небрежно относящимися к правилам, ценностям или этическому поведению людьми. Сноска. Хаотичная семья. От английского chaotic home. Семья, атмосфера в которой характеризуется высоким уровнем непредсказуемости, дезорганизации, неразберихи, суеты, частыми изменениями своего состава или переездами с места на место. Дети в таких семьях зачастую испытывают проблемы с обучаемостью, концентрацией внимания и поведением. Как идеализируют нарциссы-благодетели? Стратегия бомбардировки любовью у нарциссов-благодетелей Схоже с получением нарциссической подпитки. Они создают образ скромного, щедрого, бескорыстного человека, чья единственная цель в жизни — изменить мир к лучшему. Они целенаправленно рассказывают вам о благотворительных фондах, в которые отправили пожертвования, о мероприятиях, которые посетили, и об акциях, в которых принимают участие. Они заставляют вас думать, что созданная ими маска и есть их настоящая личность — Они так скромно ведут себя в разговоре, что их воспринимают как непритязательных, искренних и сострадательных людей, которым не свойственно высокомерие. Поскольку самоотверженность занимает ведущую роль в игре нарциссов-благодетелей, поначалу с ними вы чувствуете себя в безопасности. Вы считаете себя особенным, счастливчиком, которому повезло оказаться рядом с таким добросердечным и щедрым человеком. Вы ошибочно, хотя и вполне обоснованно, Полагаете, что их внешне добрые поступки продиктованы искренней благожелательностью. Как идеализируют злокачественные нарциссы? Бомбардировка любовью в исполнении злокачественного нарцисса кажется очаровательной, манящей, яркой и страстной. Они крайне сосредоточены на комплиментах и зацикливаются на получении вашего одобрения, внимания и восхищения. Они производят впечатление страстно увлеченных вами людей, задают бесчисленные вопросы о ваших симпатиях, антипатиях, надеждах и мечтах. Они посылают много сообщений и хотят всегда оставаться на связи. Вас может удивлять обилие уделяемого вам внимания, лестного, однако в то же время обременительного. Многие злокачественные нарциссы весьма успешны а значит, у них есть средства и деньги, чтобы превратить ваш роман в сказку. Они берут вас в путешествия, возят через всю страну или осыпают дорогими подарками. Они предлагают финансово обеспечить вас на время обучения, настаивают на том, чтобы вы переехали к ним или оплачивают долги, которые вы не можете погасить. Независимо от действий, на этапе идеализации их цель — сделать вас зависимым от них — и обязать подстраивать свою жизнь под их график и потребности. Как идеализируют игнорирующие нарциссы? Среди всех типов слабее всего фаза идеализации проявляется у игнорирующих нарциссов. Во многих случаях игнорирующий нарцисс бомбардирует людей не лестью или обаянием, а удобством или практичностью. Другими словами, вас тянет к нему, и вы остаетесь в отношениях, потому что это имеет смысл. Например, вы стареете и хотите жениться. Игнорирующие нарциссы прилагают не так уж и много усилий, чтобы завоевать вас. Однако они умело подбирают момент и появляются в вашей жизни в такие переходные периоды, как развод, переезд в другой город или ссора с другом. Если прошлые болезненные отношения у вас были с громкими, контролирующими людьми, вы можете попытаться сознательно или неосознанно обезопасить себя эмоционально, найдя кого-то более сдержанного. У вас могут возникнуть мысли вроде «я не хочу, чтобы мне снова разбили сердце» или «с этого дня я не буду так же сильно привязываться к партнеру». В таком случае избегающие нарциссы покажутся беспроигрышным вариантом, поскольку их стиль идеализации лишён интенсивности или грандиозности, характерных для типичной бомбардировки любовью. Затем, пробыв в отношениях какое-то время, вы не сможете уйти из них, потому что чувствуете, что застряли или сильно вложились в их развитие и не хотите выбросить время на ветер. Подведем итоги. Цикл идеализации, обесценивания, отвержения и удержания вызывает ураганную волну эмоций и кажется сумбурным, запутанным, подавляющим, расстраивающим, душераздирающим и изнуряющим. Вы невольно начинаете сомневаться во всем, что, как вы думали, вы знали об общении, любви, сексе и о том, что нужно для построения успешных отношений. Теперь, когда вы подробно изучили и осознали, что представляет собой цикл нарциссического насилия, вам следует узнать больше о том, как применить полученные знания в отношениях. Вас наверняка одолевают мысли, «Почему мне кажется, что я недостоин?» «Может, со мной что-то не так?» «Я оставила отношения позади, так почему я не могу двигаться дальше?» «Неужели я схожу с ума?» «Что бы я ни делал, я не смогу победить!» Я продолжаю крутить в голове одни и те же мысли. Почему я не могу перестать думать об этом? И именно поэтому важно понимать не только этапы развития нарциссического насилия, но и подробнее изучить его суть. Если цикл — это оболочка, то нарциссическое насилие — это материал, из которого сделана оболочка». Оно присутствует в каждом волоске отношений и влияет на вас психически, эмоционально, физически и духовно. В следующей главе мы рассмотрим разные уровни нарциссического насилия.